Глава 57. Говорила, смотрел в воду с угрюмой, молчаливой и оттого жуть, до чего страшной ненависти. Кубы-новгородцы шептали имя чужой жены, ненадолго одарившей его случайной любовью. «Эх, Алексич, Алексич, не везет тебе в этой войне. Сначала дружка верного Мишу потерял, теперь вот демона. «Тут опасно», — раздался голос Джеймса. Скоро к Золотому Льву сбегутся немцы со всей округи. Шумно здесь было. Рассудительный шпион и убийца снова говорил правильные вещи. Джеймс стоял рядом. В руках верный кольтелло, уже извлеченный из горла гаупштумфюрера. Застонал, зашевелился, приходя в себя тевтонский сержант, сбитый булавой гаврила Но очухаться окончательно ему не дали. Джеймс склонился над рыцарем, полоснул отточенной сталью под подбородком. Да так умело, что кровь брызнула не на убийцу, В сторону, в воды канала. Профи. Немец захрипел, дернулся. Затих. Брави вытер кольтело о серую котту. Погоди, не прячь попросил Бурцев, дай взглянуть. Киллер нехотя протянул Бурцеву нож. Расставаться с этой штуковиной Джеймс явно не любил. Да, хороший ножичек. Вроде не притязательный такой на вид скромных размеров. Ападишь ты, людей валят не хуже Гавриловой булавы! Увесистый, бритвенно-острый клинок торчал из легкой, удобной и для прямого, и для обратного хвата рукоять ровно настолько, сколько потребно, чтобы убить человека. Ну, разве что с небольшим запасом в расчете на доспех и одежду. Прямая, обоюдоострая полоска стали была узкой, но достаточно крепкой. Не сломается ни в ребрах, ни в кольчужных звеньях. А великолепная балансировка кольтелла делала его поистине уверсальным орудием убийства. Такой нож годился и для скрытого ношения, и для внезапного режущего удара на отмаж и для неуловимого резкого колющего выпада. Да и метнуть при необходимости можно. Мало не покажется. А уж чтоб по горлу, лучше вообще ничего и не надо. Бурцев глянул на папского киллера из-под лобья, вспомнил холод стали под собственным подбородком. «Спросить тебя хочу, Джеймс?» «Спрашивай. Там, в таверне. Что?» Ты бы и мне так же вот, как этому сержанту глотку перерезал. Перерезал бы. Джеймс и глазом не моргнул. Как понял бы, что тебе не избежать плена, так сразу бы и перерезал. Видишь ли, ты зачем-то нужен хранителям гроба. Очень нужен. И притом непременно живым. И я подозреваю, коли немцы пленят тебя, к святому Риму от того польза не прибудет. Только вред. Так что, сам понимаешь. Ну да. «Типа ничего личного», — Бурцев хмыкнул, вернул нож. «Ладно, уходим. Коней только тефтонских возьмите, да кому что приглянулось из оружия». Ему самому глянулись МП-40 с Вальтером. Но какой в них порог, если магазины пусты, а запасных нет? Видимо, весь арсенал эсэсовского патруля остался в коляске Цундапа, Но не нырять же за ним, когда каждая секунда дорога. Шмайсер гитлеровца, нанимзанного на копье и пистолет, размазанного булавой по полу таверны полетели в канал. Бурцев вложил в ножный палашчая вонну. Джеймс сунул в рука в свой кольтелло. Потом зачем-то взбежал по лестнице на второй этаж Золотого Льва. С девочками попрощаться, что ли? Арбалеты тектонских книг достались достались Бурангулой дядьке Адаму. Секиру сержанта взял Дмитрий. Сын Адзян выбрал себе венецианское копье полегче. Сбыслов потяжелее. Хмурый Гаврила поднял булаву крестоносца. «Пойдем, Алексич!» Бурцев положил руку на плечо сотника. «Дездемону все равно не вернуть, а поквитаться за нее у тебя возможность еще будет. Это я обещаю. Только сейчас нам нужно идти». «Идем, воевода!» Голос Гаврила звучал глухо, как из могилы. Вернулся Браве. По второму этажу таверны, как оказалось, он шарил неспроста. «Разбирайте!» Целая хапка дорожных плащей, вроде тех, что носили вышибало золотого льва, упала на землю. Хорошие плащи, с большими капюшонами, под которыми так удобно прятать лица. Из золотого льва, прихрамывая, вышел Джотто. Без своих угольных набросков, без картины, заказанной сеньором Гансом. Растерянный, одинокий. Раны у флорентийца были не тяжелыми, и пока шли торопливые сборы и, двигая по доброте душевной, наспех перевязала живописца лоскутами его же сорочки. Да, впечатлению сюжетов этот художник нахватался сегодня, наверное, на всю оставшуюся жизнь. «Маэстро, топал бы и ты тоже отсюда, пока хранители не нагрянули», – посоветовал Бурцев. «Ты, парень, слишком много видел, и немцы теперь из тебя всю душу вынут. Так что бросай свои рисунки и езжай обратно во Флоренцию». Джеймс перевел. Джотто кивнул и поспешил к ближайшему переулку, а где-то поблизости на испуганных опустевших вонючих улочках вновь тарахтел мотоциклетный двигатель. И стучали копыта, и звучала немецкая речь. Хранители гроба и рыцари Тевтонского ордена спешили на выстрелы. Самое время сваливать. «Джеймс, иди!» – приказал Бурцев. «Куда?» «В порт, где людей побольше и кораблей». Небольшой отряд из десятка человек до полдюжины лошадей уходил прочь от изрешеченной пулями венецианской таверны. Брави вел по портовым трущобам. Вел тесными обходными путями. И не протиснется не то что цундап с коляской, но иконный рыцарь при полном вооружении проедет с трудом. Ноги и копыта утопали в грязи и отбросах. Вокруг возмущенно жужжали жирные ленивые мухи. ли та самая прекрасная Венеция!» И как здесь только люди живут. Живут, живут, заверил Джеймс. Немцы и городская стража сюда, правда, не суются. Но венецианские моряки проводят здесь большую часть своей сухопутной жизни. Понятно тогда, почему они уходят в плавание. Бурцеву хотелось зажать нос. Но погоди-ка, Джеймс. Моряки, говоришь? А можно ли тут найти человека, знающего морские пути? Брави хмыкнул. Считай, что такого человека ты уже нашел. Я достаточно много плавал и прекрасно ориентируюсь по солнцу и звездам. И у берегов Иерусалимского королевства, между прочим, бывал неоднократно. Так что в море не заблужусь и путь к Святой Земле отыскать сумею». Остановились. Джеймс смотрел на Бурцева в упор. Выжидающе и серьезно. «Ты о чем, Брави?» «О сделке. О той самой сделке, которую мы начали обсуждать после нападения летающих гондол отца Бенедикта. Начали, но не договорили». Тебе нужно попасть в Палестину и вызволить жену. Я знаю, как туда добраться. Я вообще знаю много чего интересного и полезного. И я готов оказать помощь, о которой ты не пожалеешь, Василь. Не ты, ни Акделайда. Но взамен тебе придется поделиться информацией. Ну-ну, твои предложения. Мы плывем в Рим. Ты встречаешься с его святейшеством Григорием IX. Рассказываешь все, что знаешь о хранителях гроба и мы сразу отправляемся в Святую Землю. «Не пойдет, Джеймс». «Как ты там говорил однажды? Пленники под пытками расскажут больше, чем поведают по доброй воле гости и послы?» «Твои слова?» «То-то же. Очень убедительно это было сказано. Я имел в виду тайные замыслы сеньора Типола». «Знаю. Но если такого принципа придерживался венецианский дождь, почему я должен верить римскому папе и его браве?» Джеймс помрачнел. Хочешь сначала побывать в Святой Земле, освободить жену, а потом отплыть в Рим вместе с сеньора Акделайдой? Вот уж нет, спасибо. Если мне удастся ее вызволить, я ни за какие ковришки не повезу свою супругу в ваши инквизиторские застенки. Да и самому попадать туда у меня нет ни малейшего желания. Ни до Палестины, ни после. Значит, просто избавишься от меня и продолжишь путь самостоятельно? Под руковом браве возник бугорок. Кольтелла! Бурцев скривил губы. Ага, как же, как же. Избавишься от такого клеща. Успокойся. Драться с тобой не стану. Себе дороже. Да и смысла нет. А сам от меня ты хрен отстанешь. Да, Джеймс? Джеймс не ответил. Не отстанет и так ясно. Вообще-то бродить по святой земле с хвостом за спиной мне тоже совсем не улыбается. С хвостом по святой земле? Не понял Джеймс. Даже как будто встревожился немного. Что ты имеешь в виду? Неважно. Я предлагаю сделать так. Ты помогаешь мне добраться до Иерусалима и вызволить жену. Я рассказываю все, что тебя интересует. Рассказываю без утайки. И мы расстаемся добрыми друзьями. И дальше каждый идет своей дорогой. Какие гарантии? Мое слово. Больше ничего предложить не могу. Извини уж. И потом. После всего случившегося, тебе все равно не выбраться из Венеции самому. Хоть с повязкой на глазу, хоть без. Слишком много народу тебя видело в Золотом Льве. Со мной видели. Так что думай, Брави. Святая земля ждет. Брави думал недолго. На долгие размышления не было сейчас времени. Да и выбора у папского шпиона-убийцы не было тоже. Согласен. Значит, договорились. Я рад. Одна проблема решена. Теперь нам бы еще обзавестись толковой командой и хорошим судном. Сегодня обряд обручения Венеции с морем. В порту стоят лучшие корабли республики. Капитаны и судовладельцы тоже там. Можно будет присмотреться, переговорить кое с кем. Золото на уговоры хватить должно. Брави хлопнул по поясному кошелю.